Глава сорок четвертая. Таяна. Кап, кап, кап. Проклятая копель ввинчивалась в виски и разрывала голову на части. Во рту противно горчило, а в глаза словно песка насыпали. Но все это ничего по сравнению с ужасным холодом, выгрызающим тепло и силой из моего тела и острыми камнями, впившимися в кожу. «Где я? Что произошло? И что теперь делать?» События недавнего, надеюсь, прошлого, замельтешили разноцветным искристым калейдоскопом в памяти, обрывками, полуфразами, вспышками. Но сложить в общую картинку ничего не получалось, словно я была под воздействием какого-то зелья. «Странно, но я ничего не пила и не ела». Разве что бокал шампанского на балу. «О, вы, наконец, пришли в себя, Терра Послышался голос Терры Виолетты, и вероломное эхо подхватило ее слова, повторяя их. «Мы уже начали волноваться. Ледяная ладонь легла мне на лоб, и мне пришлось открыть слезящиеся глаза. Не с первого раза». Но мне всё же удалось сесть и перевести дыхание, прислонившись к стене спиной. Я растёрла ладонями окоченевшие плечи и, осторожно придерживаясь за неровную стену, поднялась на ноги. «Какого демона?» — вырвалась у меня с облачком пара. Мы находились то ли в тюремной камере, то ли в пещере, в маленькое круглое окошко под самым сводом. Заглядывал диск полной луны. Узкая дверь с небольшим зарешётченным окошком выглядела так, что сразу становилось ясно. Никакой силы не хватит, чтобы её выломать. Да и нечем. Почему-то мне казалось, что в любых застенках должно быть хоть что-то. А нет, даже свет проникал через решётку на двери, бросая на пол какую-то жуткую картинку скалящегося монстра. «Нам тоже это было бы интересно», — отозвалась Терра виолета, помогая мне подняться на ноги. «Увы, мы пока тоже не понимаем, что происходит». «Оставь её», — в дальнем тёмном углу раздался голос ещё одной невесты, Терры Олесии. «От неё сейчас толку немного. Нам нужно думать, как выбраться отсюда, притом очень быстро, пока мы не отморозили себе конечности». Или просто не погибли от холода? Боги светлые. Как же болит голова. Ничего не могу вспомнить. Если мы здесь, значит, для чего-то нужны. Прикрыв глаза, чтобы унять тошноту, проговорила я. Странно, но я тоже все события видела, как сквозь толщу воды. Все расплывалось и не имело четкой картинки последовательно следовательно, замёрзнуть нам просто не дадут». Собственный голос мне казался трескучим, хриплым, как скрип рассохшегося дерева. Я умолкла, давая девушкам время переварить полученную информацию. «Боги! Как же жаль, что я сейчас не видела их лиц. Одна из невест — не невеста. Одна из моих подруг по несчастью — Или всё же дама со скорпионом хвостом где-то там, за пределами этой камеры, и готовится к тому, чтобы ввергнуть мир в хаос? «Есть предложение?» — деловито поинтересовалась Терра Виолетта у Олесии, оставив меня самостоятельно приходить в себя. «Таяна права. Рано или поздно за нами придут, и мы должны подготовиться». Измерив камеру от стены до стены шагами, заговорила Импат. Полагаю, его величество на убеждение оставит. но и сидеть, сложа руки, смысла не вижу. А ведь она одна из первых подозреваемых. Может же быть, что это она, демоница? Может быть, всё что угодно. С третьим похитителем каблуками и женским визгом саронизировала Виолетта. «У тебя же был родовой артефакт, как помнится. Или он только для красоты висел у тебя на шее? Какие у него там свойства?» «Я понятия не имею, какие у него свойства», — взвизгнула Виолетта. У меня ещё больше разболелась голова, закружилась, как ярмарочная карусель, темница. «Стоп! Как это понятия? Не имею, какие у неё свойства?» как артефактор такого уровня может не знать свойства своих родовых драгоценностей. Да в принципе любой артефактор разобьётся, но выяснит в первую очередь всё об украшении, которое на себя надевает. Дурная догадка прокатилась по коже колючим разрядом, а память расставила всё на свои места. Огромная тяжёлая дверь с грохотом захлопнулась, отрезая меня от шума в бальном зале. Сердце вырывается из груди от боли и тревоги. «Терра Таяна, вам нельзя здесь находиться!» уговаривает меня сайлас придерживая за предплечье. «Вам лучше присоединиться к остальным гостям. Его Величество справится». «Справится! Обязательно справится!» «Он сильный маг!» и его время ещё не наступило. Но я всё равно не могла заставить себя пошевелиться. Стояла и смотрела на узоры двери, не в силах даже взгляда оторвать. Хотелось плакать, выть, но я молча стояла, как мраморная статуя. В ушах шумел прибой. Сердце замирало с каждым едва уловимым звуком по ту сторону двери и обрывалось, останавливалось разрывалась в клочья как только наступала тишина терра таяна снова заговорил сайлас оставьте меня рас сайлас я здесь постою никому не мешая у меня особое распоряжение его величества он очень волнуется чтобы натворите и глупости научитесь хоть немного ему доверять раз уж пустили его в свое сердце мне следовало все отрицать Попытаться оправдаться, наверное, но на это не было душевных сил, и я просто промолчала. — Дело, — говорит, — молодой советник, — показался в коридоре Эр Нортон. Очень хотелось сорвать всю нервозность на нем, обвинить его в том, что это он не смог обеспечить нормальное проведение королевского бала. Но я только сжала и разжала кулаки. Тебе следует отдохнуть. Пойдем, я тебя провожу». И снова я даже не пошевелилась, не оглянулась на остановившегося рядом распорядителя отбора, не обратила внимания на его руку у себя на локте. «Я провожу, сайлас Можешь быть свободен». «Мне велено не оставлять Терру Таяну ни на минуту», воспротивился советник. «Ты мне не доверяешь. Я в этом дворце с тех пор, когда твои родители еще погремушками друг друга по лбу трескали». И все же Нортон резко вскинул ладонь, и в воздухе рассеялась серебристая пыльца. А первый советник вмиг закатил глаза и осел на пол просто мне под ноги. Я отмерла мгновенно, развернулась и попятилась, но дорога была всего одна, в бальный зал, и та наглухо запечатана заклинанием «Мне не сбежать». «Наконец-то! Я уж думала, что ты с ним вечность расшаркиваться будешь!» Красивый грудной голос прокатился по коридору. «Повелительница!» — прогудил Нортон, И у меня сердце оборвалось. «Милый старичок, столько лет служивший династии, на деле предатель! Спрячь его где-нибудь и прихвати еще какую-нибудь девицу. Она нам пригодится для ритуала», — коротко отдала указание ксанара. «А с нашей ворожеей у нас будет отдельный разговор». «Как думаешь, милая, король готов поменять корону на свою любовь?» «Нет, он никогда так не поступит. Долг для него превыше всего». Всей душой, веря в свои слова, отчеканила я, вздёрнула подбородок, осознав, что бежать мне всё равно некуда, и посмотрела в глаза той невесты, которая невестой не была. «Я бы на твоём месте...» Надеялась на обратное? Иначе твоя жизнь будет совсем короткой. Я даже испугаться не успела. Придумать ответ, выход, позвать на помощь. Ищу порция порошка, полетела мне в лицо. Мир закружился и провалился во тьму. Белые овечки порой страшнее серых волков, особенно если под их шкурами Прячутся хищные, хитрые оборотни. Зря я так быстро откинула Виолетту, когда пыталась просчитать личность подставной невесты. Всё же я совершенно не умею разбираться в людях. И за это теперь и поплачусь. Вспомнила, значит. Каким-то дивным образом угадала мои мысли в полутемноте демоница. Тем лучше. Хотелось бы, чтобы ты понимала, что творится и где ты оступилась. Осталось совсем немного, и мы будем готовы к встрече с вашим королем. И тогда мир поглотит хаос». Олеся тихо, сдавленно вскрикнула. Ксанара ждала моего ответа, но мне не хотелось говорить. Я готова была принести себя в жертву, лишь бы Теодор остался жив. Его жизнь важнее для королевства, народа, всего мира. А что я, мелкое выражая из лавки предсказаний, о которой никто и не вспомнит уже завтра? Я невольно коснулась пальцами камней ко и колье. Жаль. Как же жаль, что всё так вышло. «Прости меня, мой король, я люблю тебя и буду любить всегда». Камни нагрелись под пальцами в одно мгновение. Кожу болезненно обожгла магия. Я даже попыталась сорвать с себя украшения, но безуспешно. По темнице прошел вихрь холодного воздуха, тут же напитываясь энергией, выплевывая мелкие изумрудные разряды в воздух. «Проклятие!» — выругалась лже виолета, бросившись к двери. И та тут же поддалась, выпуская её. Но следом просто слетела с петель и грохнула о каменный пол. Прямо в центре вихря начал открываться портал, напитываясь зелёной магией. Сердце оборвалось. «Ему нельзя сюда. Ему необходимо быть как можно дальше. Моё видение Но одно мгновение, и вот уже он стоит передо мной, встревоженный, сосредоточенный и бесконечно любимый.